Глава 12. Пять смертей. Попасть в коростелец оказалось вовсе не так просто. У семьи Велимира не было лошади и телеги, когда приходило время везти товар на торг, Велимир и его отец просили соседей помочь или выходили на тракт и ждали, когда кто-то согласится их подвести. В этот раз ждать пришлось долго. Тракт просматривался далеко, но оставался пустым. Должно быть, пошли слухи о том, что кто-то нападает на путников. Отчего-то тракт на подъезде к Коростельцу оказался закрыт. Стрельцы-княгини развернули их телегу на полпути, посоветовав не пользоваться трактом, а ехать в объезд через селение Липоцвет. Возница долго ругался, сетовал на разбитую кружную дорогу потерянный день и ворчал на своих попутчиков, принесших ему такую неудачу. Скоро стало ясно, что в Коростелец ему удастся попасть самое лучшее лишь на следующий день. В они прибыли уже затемно, и ни один возница из тех, с которыми говорил Велимир, не согласился ехать в ночь. Энгли и Велимир ругались сквозь зубы. Мея по-прежнему молчала, а Ним решил, что будет терпелив и стоек. Он устал нервничать и волноваться, и решил, что пусть все идет так, как идет. Частично ему передалась искренняя вера Энгли в господина Дорог, странного властителя судеб и путей. Ним предоставил господину Дорог полную свободу действий, Пусть придет его путь так, как ему самому хочется. Единственное, что им осталось, подыскать ночлег и обеспечить себя горячим ужином. К счастью, Вельмир знал в лепоцвете неплохой трактир, и все действительно шло не так плохо, пока люди не начали бросаться друг на друга. Ним не уследил, с чего все началось. Вроде бы кто-то стал приставать к девушке-подавальщице, и музыку тут играли какую-то странную. Она одновременно и усыпляла, и заставляла кровь быстрее бежать по венам. А потом началось страшное. Посетители трактира будто обезумели разом, устроили драку, кто-то даже полез к Мее. Ним, Энгли и Велимер пытались отбиться, но Энгли получил сильный удар в лицо и упал навзничь, а Ним метался над ним, понятия не имея чем помочь. На счастье за них вступился рыжий мужчина, выглядевший, впрочем, таким же диким и яростным, как остальные. Но худшее ждало впереди. В трактир вдруг хлынули какие-то твари, которых можно было принять за людей лишь издалека — Ним не сразу понял, что эти существа из тех же самых, кто растерзал жителей деревни, прикинувшись скоморохами. Кто-то убил музыканта, непонятные твари с воплями бросались на людей, целясь в лица и шеи. Кровь заливала пол, от криков закладывала уши, и по мнению Нима, если бы не рыжий незнакомец, их убили бы едва не в числе первых, все-таки третья встреча с тварями за три дня. Рыжий мужчина умело управлялся с оружием и перебил многих тварей, которые, умирая, осыпались черной трухой, не оставляя после себя тел. А потом его самого прошила насквозь вражеская стрела. Велимер приказал Мее спрятаться под ближайшим столом, вынул нож и бросился в самую гущу битвы. Ним по-настоящему запаниковал. Энгли все не приходил в себя, незнакомый защитник убит, а теперь еще и Велимер ушел, оставил их Смеи одних, беспомощных и напуганных. Ним ухватил Энгли за плечи и тоже затащил под стол, так быстро, как только смог. «Ну чего же ты?» — шептал он. «Не так уж сильно тебя приложили. Давай, открывай глаза. Ну же». Ним хлопал Энгли по щекам, но это не помогало. Из их ненадежного укрытия хорошо был виден рыжий защитник со стрелой, вошедший в спину и вышедший из груди. Лужица крови под ним была небольшой, но отчего-то это зрелище показалось Ниму едва ли не страшнее, чем мертвые тела с содранными лицами, валяющиеся всюду в трактире. Последняя тварь рухнула прямо перед Нимом и тут же рассыпалась, осела грудой драного тряпья. Стало почти тихо, если не считать тяжелого дыхания выживших и стонов раненых. Энгли вдруг тоже застонал и открыл глаза. Ним бросился к нему, облегченно охнув. — Живой? — Вроде бы, — буркнул Энгли и потер щеку. Мея жалась к стене, уткнув лицо в колени и обхватив руками голову. Кажется, она снова всхлипывала. Ним вздохнул. «Я сейчас посмотрю, что там». «Осторожней», — посоветовал Энгли. Ним кивнул и опасливо выглянул из-под стола. Мужчины разбрасывали в стороны ногами осколки посуды и прочий хлам, раненых клали на пол, устраивали на скамьях и стульях. Девушка-подавальщица бегала от одного к другому с чаркой воды. У самой нее была рассечена бровь, Один глаз заплыл. Ним заметил Велимира. Свечник помогал парню с пробитым стрелой бедром. «Лишак!» — вдруг воскликнул кто-то. «Принесло ли их они чистого?» Когда часто встречаешься с чудесами, они превращаются в обыденность. Кто-то сказал это нему давно, так давно, что он не мог даже понять, слышал ли он эти слова или прочитал в какой-то книге. Пока что для него не стало обыденностью ничего из того, что он успел повидать в княжествах. В трактир ворвался мальчишка с зеленой кожей и яростно горящими, совершенно безумными желтыми глазами. Растолкав всех, он рухнул на колени перед рыжим мужчиной и запричитал что-то неразборчивое на чужом языке. Ним таращился, замерев от ужаса и брезгливо сморщившись. Мальчишка выглядел неестественным, не настоящим, таким, словно его в шутку нарисовал нерадивый художник, а тот потом взял и оживил. Люди смотрели на него по-разному, кто с омерзением, кто со страхом, а кто откровенно враждебно? «Меченый притащился! Гони его отсюда!» «Да пусть остается тебе, какое до него дело!» Мальчишка, казалось, вовсе не замечал, что о нем говорили, а может, привык за всю жизнь слышать о себе разное. Он ощупывал рыжего дрожащими руками и бормотал непрестанно. «Кречет, кречет, ну что же ты? Вставай, прошу тебя, встань!» «Так убили его», — подал голос ним. «Не видишь стрелу, что ли?» Зеленый замолчал и повернул голову, Будто впервые осознал, что они с рыжим не одни в трактире. Желтые глаза яростно сощурились. Ты под столом отсиживался и смотрел, умник, прошипел мальчишка сквозь зубы. Ним не нашелся, что ответить. Как ты сказал? переспросил Энгли, покидая укрытие. Он выпрямился во весь рост, чуть пошатываясь, и нему тоже пришлось подняться, чтобы поддержать его за плечо. Кречет? Мальчишка снова склонился над мужчиной раскачиваясь и с надеждой заглядывая в недвижное бледное лицо. По зеленым щекам катились крупные слезы. Он кивнул и утер нос рукавом. «Сокол, стало быть!» Голос Англид дрогнул от возбуждения. Ним махнул Велимиру, показывая, что с ними все в порядке. Свечник вернулся к друзьям, на ходу вытирая рубашку руки, испачканные в крови. «Нам нужно отыскать ночлег, тут лучше не оставаться!» К трактиру начали стекаться люди. Убитых вытаскивали на улицу, А зеленый мальчишка по звериному скалился на всех, кто пытался забрать кречета. Он сокол, сказал Энгли Велимиру. Я никуда не пойду. Господин дорог велел мне отыскать сокола. Вот он. Он не уточнял, этот сокол должен быть живым или можно мертвого? Нахмурялся Велимир. Энгли покачал головой и присел рядом с мальчишкой. С каждой минутой зеленокожий выглядел все более несчастным. Ярость на его лице сменялась глубокой скорбью. Будто до него только сейчас стало доходить, что мужчина мертв. «Как тебя зовут?» – спросил Энгли. «Ты меченый или лишь лишачонок?» «Огорёк», – глухо всхлипнул мальчишка. «Я такой, какой я есть». Кто-то привел знахаря, согбенного седого старика. Огорёк быстро вскинул голову, будто принюхивался, но скоро разочарованно опустил плечи. Старик принялся осматривать раненых и отдавать распоряжения тем, кто стоял на ногах, и мог помочь своим товарищам. «Послушай, Огорёк», — произнес Энгли, — «этот сокол погиб, защищая нас с друзьями. А я однажды вышел из дома и добрался досюда именно потому, что мне нужно было найти сокола. Какого именно и зачем, не знаю, но чувствую, что сейчас я на верном пути. Ты понимаешь? Ты знаешь, что это может означать?» Он заглянул в лицо мальчишки. Губы Огорька дрогнули, растянулись насмешливым оскалом, и он снова ощетинился, из печального сделавшись злобным. «Не знаю и знать не хочу. Он погиб из-за вас. Из-за вас, щенков, которые набились под стол и ждали, что он за вас все сделает. Да лучше бы вы все передохли, все, а он остался бы жив. Вот что я знаю, скотина ты деревенская!» Огорёк плюнул под ноги Энгли и громко разрыдался. «Мы благодарны ему», — вступился Велимир. «Ты его брат. Что мы можем для тебя сделать?» «Оставить меня в покое», — выкрикнул мальчишка. Его рыдания превратились во что-то вроде отрывистого кашля, а потом и вовсе стихли. Ним молча наблюдал, как меняется неказистое, непривычное лицо. Сначала на нем были написаны боль и скорбь, такие глубокие, каких Ним никогда еще не видел, а теперь глаза Огорька наполнялись чем-то похожим на озарение. «Помогите отнести его», — прошептал Огорек и перевел взгляд на Велимира. «Вместе мы сможем. Поможете? В благодарность за ваши спасенные никчемные жизни поможете ведь?» Последние слова он уже выкрикнул, требовательно и отчаянно. Ним и Велимир почти одновременно пожали плечами. «Поможем», — ответил Энгли за всех. Велимир протянул руку Мии. Она по-прежнему выглядела смертельно напуганной, но больше не плакала и не прятала лицо. Энгли и Огарёк взяли сокола под мышки. Ним и Велимир за ноги и осторожно, медленно вынесли из трактира на свежий ночной воздух. На соседней улице трубно и тоскливо выл какой-то пес. В темноте лицо кречета светилось восковой бледностью, и Ним понял, что сокол был совсем молодым, несмотря на то, что в трактире показал себя опытным бойцом. Гудели разговоры. Кто-то громко возмущался, кто-то испуганно шептал, кто-то плакал на взрыт, скорбя об убитых, но чаще всего Ним слышал, как в произошедшем обвиняют шутов. «Да это музыкант голову всем заморочил, я сразу понял, из гильдии он...» «Пропади они пропадом, твари меченые!» Лучше б сразу и сдохли, чем других изводить. Я слышал, на другие села тоже нападали, и вроде бы тоже о шутах говорят. «Лес», — шепнул Огарёк, — «забери вас всех, пучина, здесь кругом леса, но слабые». Ним решил, что мальчишка тронулся рассудком. «На пса его не усадишь. Лошадь, нужна лошадь!» — продолжал бормотать Огарёк. «Вы найдете телегу?» Он посмотрел на Энгли взглядом, полным безумной несбыточной надежды. Вокруг них сновали люди со свечами и фонарями, складывали мертвых у стены, прикрывая обезображенные лица полами их одежды, грузили раненых на волокуши. Эта ночь в липоцвете сулила стать бессонной. Отовсюду доносились собачьи лай, скрики, плач и топот ног. С разных концов деревни к трактиру бежали женщины и те мужчины, кто предпочел провести вечер в другом месте. «Телегу?» — переспросил Энгли. «Не думаю». То есть кто-то должен согласиться отвезти вас, но это может стоить дорого, особенно среди ночи. — Долго. Это будет слишком долго. Огорёк покачал головой и замер настороженно. Волокуши! — выкрикнул он, подумав несколько мгновений, и звонко хлопнул себя по лбу. — Конечно! Он вскочил на ноги и вцепился зелеными пальцами в рубаху Энгли. Нему этот жест показался одновременно угрожающим и молящим. Зеленокожий паренек пугал его и внешностью, и повадками, и голосом. Но в особенности резкими сменами настроения и диким взглядом. Ним дернулся к Энгли, вдруг зеленый дикарь прячет в рукаве нож. Приведи, пса, прошу, выпалил Огарёк снизу вверх, заглядывая Энгли в лицо. Монфростом с медведя, серо-коричневый, рудо зовут, он на псарне, только быстро, очень быстро. Сам бы сбегал, только я хромой долго провожусь, приведешь? Энгли повернулся к нему и вели миру. Лицо его было бледным, но собранным и решительным. Я тоже помогу. Велимир выступил вперед. «Ним, останься, смей, хорошо?» Ним неохотно согласился. Он боялся отпускать сразу и Энгли, и Велимира, и когда они скрылись из глаз, свернув на боковую улицу, почувствовал себя ужасно одиноким и потерянным, будто снова очутился на пустынном побережье в незнакомом дикарском краю. Огарек уложил кречета на бок, пристроив ему под голову дорожный мешок и прижал пальцы к шее сокола, сосредоточенно замерев, Он сидел так довольно долго, уставившись остекленевшими глазами в одну точку, а потом выкрикнул хрипло, напугав Нима. "Бьется еще, Совсем тихонько!» Огорёк хохотнул, хлопнул один раз в ладоши и нервно закусил палец. Повертел по совиному головой, сверкнул глазами и ухватил Нима за рукав. Ним вздрогнул. «Попроси быстрее волокуши, парень! Меня не жалуют, сам видел! Тебе скорее дадут! Давай, пошевеливайся!» «Амея...» Ним махнул рукой на девушку. Она потерянно сидела на земле и безучастно смотрела на людей, снующих из трактира наружу и обратно. Огарёк фыркнул. «Чего с ней? Здоровая девка, как сидит, так и будет сидеть. Давай, не трать время». Ниму удалось выпросить волокуши у двух мужчин, которые только-только ссадили раненого друга и бережно передали в руки старой знахарке. Скоро Велимер и Энгли привели пса, точно такого, как описывал Огарёк, и у Нима на миг захватила дух. Таких огромных собак ему никогда не доводилось встречать. Но местных этот исполин, казалось, вовсе не удивлял. Пес кинулся обнюхивать раненого хозяина, доверчиво ткнулся носом в шею огорьку и растерянно опустил хвост, не понимая, что происходит. Огорек умело впряг пса, и все вместе они устроили кречета на волокушах, уложив так, чтобы он не сполз с них по пути. Ним слышал, что в княжествах, как и у них на перешейке, снаряжают сани на свадьбы и на похороны, И он мне, кстати, подумал, что бледный мужчина уже сейчас очень похож на того, кого провожают в последний путь. Огорёк ухватил тонкий ремешок на шее кречета и потянул. В темноте сверкнулся соколий камень, почти такой, как у Нима, только гораздо ярче и крупнее, настоящий самоцвет. Мальчишка зажал камень между ладонями и зашептал горячо, будто хотел согреть его своим дыханием. «Князь лесной, помоги своему другу, к липоцвету приди!» Он запинался, явно не зная точно, что следует говорить, Но каждое слово вырывалось у него с таким жаром и такой верой, что ним начал проникаться к мальчишке невольным сочувствием. Этот сокол, должно быть, был ему очень дорог. Нужно встать на перекрестке и зажечь свечу, посоветовал Энгли. Я так звал господина дорог. Не нужен мне твой газ. огрызнулся Огорек и замолк на полусловие. Господин Дорог, говоришь? Ну да, там еще наговор особый, но я помню, могу повторить. Зови! выпалил Огорек. Всех, кого знаешь, зови! Энгли переминался с ноги на ногу, смущенный и растерянный. «Я не уверен, господин Дорог. Я сам узнавал, как его позвать, а теперь, выходит, растреплю всем». Огорёк снова схватил его за рубашку, набросился так яростно, что Энгли едва устоял. «Зови, или я сам твои глаза выгрызу», — проручал Огорек. Энгли отшатнулся и сглотнул. «Ладно, но ты вроде спешишь». «Зови, чтоб мне явился, а не тебе, мне и Кречету. А если не явится, я найду тебе и сожру твое лицо, как эти твари в рубище. Клянусь!» Огорёк резво вскочил на ездового пса, ударил его пятками в бока, и пёс сорвался с места, как настоящий скакун. Волокуши подпрыгивали на кочках, и Ним подумал, что если даже кречат каким-то чудом оставался жив, то такая скачка точно его убьет. «Он мне сразу не понравился», — сказал Ним, глядя вслед самому странному всаднику из всех, кого он видел в жизни. кто он? Нечистец или меченный? «Полукровка какой-то», — пожал плечами Велимир. Энгли молчал, хмуро покусывая губу. Велимир протянул ему свечу. Энгли зажег ее от фонаря и оглянулся по сторонам. «Мне нужен перекресток». «Все-таки станешь делать то, что попросил этот дикий?» Ним сморщил нос. «Я верю, что он исполнит свою угрозу», — серьезно ответил Энгли. Вокруг под цвета тонкоствольные лиственные перелески, звонкие и светлые, днем полнящиеся птичьим щебетом, а по ночам печально тихие. Не заходят сюда лишь отчата, не пляшут на полянах лесавки, а в речушке на дне врага не плещутся в летней зной русалки. Если есть в княжествах совершенно спокойные уголки, то здесь один из них. Косматый пес мчится через побуревший лук, напрягший росой, и мальчушка-всадник погоняет его, шепча что-то в мягкое ухо, За псом тянутся волокуши, подпрыгивают на кочках, и обездвиженный мужчина на них чудом держится. Кажется, еще одна минута, еще один поворот, и все сорвется, упадет, а всадника не заметит, унесется дальше. Они устремляются в лес под кроны вязов и лип, но подлесок и тонкие кусты бересклета мешают тащить волокуши. Огорек спрыгивает с пса, отвязывает волокуши, пытается самостоятельно протащить кречета дальше, но у него ничего не выходит. Руда лижет лицо хозяина. Тычется носом в плечо, скулит жалобно. Провозившись с волокушами и ничего не добившись, Огорёк забегает чуть дальше в лес, спотыкаясь и царапая лицо о ветки, падает на колени и кричит во все горло. «Смарагдиль! Смарагдиль! Господин Дорог!» Испуганные птицы взметаются в небо черным облаком. До рассвета еще далеко. Месяц плавает в глухо-сером мареве, ночь холодна и тиха. И крики мальчишки режут замерший воздух. Он зовет долго до хрипоты, Голос его слабеет и уже не звенит отчаянной надеждой. Огорек замолкает, тяжело дыша, и, хватая пальцами влажный мох вместе с землей, становится невыносимо тихо. Руда настороженно всматривается вдаль, но не щетинит холку и не рычит. Огорек со злостью вытирает слезы, и на его щеках остаются землистые полосы. Он смотрит на пса и поворачивает голову в ту же сторону. В темноте, почти неразличимый среди черных липовых стволов и переплетения кустов, кто-то стоит. Месяц показывается из-за облаков. тускла освещает лес, и огорек видит кого-то похожего на человека, но не более чем волк походит на собаку. «Зачем ты зовешь моего отца?» — спрашивает существо и подходит ближе. Его движения поначалу кажутся робкими, осторожными, но огорек понимает — лесовой крадется, и каждый его жест исполнен опасностью. На голове у лесового молодые оленьи рога, покрытые мягким мхом. И Огарёк вспоминает, что они уже встречались мимолетом там, в черной чаще. «Кречет, умирает!» — говорит Огарёк. «Нужна ваша вода, скорее!» Лесовой неслышно подступает ближе, изумрудные глаза светятся любопытством и недоверием. «И где же он?» Огарёк машет рукой себе за спину и громко шмыгает носом. «Там лежит. Сходи, посмотри, раз не веришь!» Лесовой, правда, уходит, но возвращается быстро. Лицо его становится более человеческим. Постарался, значит, надобликом. «Не уходи никуда, я скоро вернусь». Он исчезает быстрее, чем Огарёк успевает что-то ответить. Шагает в кусты и растворяется в них без звука, не всколыхнув ни листочка. Снова становится тихо, тихо и одиноко, а минуты тянутся невыносимо медленно. Огарёк до крови кусает костяшки, ждать ему и тягостно, и страшно, но и радостно. Все же в этом пустом, нежилом лесу его услышал молодой лишак, а дальше все должно быть легче. Он возвращается к кречету. Трогает жилку на шее, задерживает дыхание и убеждается, что сердце еще слабо, но все же бьется. Огорёк срывает немного влажного мягкого мха и обтирает бледное лицо кречатые и сухие губы. «Скоро придет твой друг, водица принесет. Потерпи немного, ты крепкий. Скоро бегать будешь. Терпи». Никто и ничто ему не отвечает. Огорёк суетится, не находит себе места и в конце концов обнимает погрустневшего пса, зарывается лицом в густую шерсть. Этот лес слишком пуст, слишком мал, слишком не похож на Смарагделеву чащу, на могучее царственное великолесье, и невозможно представить, что лесной князь придет сюда. Огорек зажмуривается, считает до десяти и медленно глубоко втягивает ноздрями воздух. Ночь зябка и сыра, но перелески залипоцветом почти не пахнут настоящим лесом. Так, прелыми листьями и травой, без мощи, в полсилы. Вскоре ему начинает казаться, что стало светлее, будто где-то неподалеку зажгли свечу, и пламя ее пляшет на слабом ветру, дразня и подманивая. Огорек медленно открывает глаза. Воздух дрожит и плавится. Перелесок трудно узнать, словно его заколдовали, подменили, взрастили из тоненьких стволов могучие черные деревья. Огорьку кажется, что он смотрит сквозь неровное слюдяное окошко, оплывшее и мутноватое, но самое чудесное не это. Перед ним стоят трое. Молодой лишак с оленьими рогами, которого он уже встречал, исполнил просьбу и привел отца. Смарагдиль высок и широкоплеч, глаза его горят самоцветами, одеяние сверкает то ли росой, то ли осколками мелких камней, на голове корона из переплетенных ветвей, не то надетый венец, не то рога, как у сына. Но ну, кроме двух лесовых, Огорек видит кого-то третьего, невысокого, щуплого незнакомца в чудной какой-то нездешней одежде. Плечи, грудь и руки незнакомца облепили светляки, и весь он светится, как фонарь, но из-за неровного сияния ползающих, вспархивающих и опускающихся обратно светляков Огарек не может разглядеть его лицо. Руда бьет хвостом по земле и срывается, бежит встречать с смарагделя. Лесовой быстро гладит пса, в два широких шага подлетает к кречету, но не склоняется, а бесстрастно взирает на него, не с тревогой, а скорее с любопытством. Огарек до зубы. Его злит равнодушие Лесового, но он молчит, чтобы не спугнуть всесильного нечистеца. «Ты хочешь сохранить ему жизнь?» — произносит незнакомец со светляками. Его голос скрипуче звучит гулко, будто он говорит в глиняный горшок. Огорёк понимает, что спрашивают Смарагделя, а не его. «Сохраню». Смарагделя отвечает твердо и сухо, но Огорёк видит, что у него нет с собой чарки с водой. Огорек смотрит на молодого лишака. Тот выглядит взволнованным и сторонится человека со светляками. Поймав взгляд огорька, он подходит ближе и шепчет. «Я все сказал. К отцу явился господин Дорог. Будь осторожней, человек. Он видит всего тебя». По спине огорька ползет холодная дрожь. Он косится на человека со светляками и видит, что лицо у него то молодое, то старое, а в волосах появляются и исчезают серебристые пряди. Господин Дорог скрещивает руки на груди и облокачивается на деревце. Он ничего не делает, просто наблюдает, и его странное лицо не выражает абсолютно ничего, словно он костяная фигурка, кукла, забытая кем-то в лесу. Воздух вокруг него иногда начинает дрожать меняться, и огорек отворачивается, задохнувшись от нахлынувшего ужаса. Видишь теперь? скрипит господин дорог. Что? хмурится Смарагдель. Те твари, безлики, они были в репоцвете, с ними сражался твой сокол. Ты их послал! гневно взрыкивает смарагдель. В перелеске поднимается ветер, огорёк обнимает руда за шею. С псом не так страшно. Огорёк напуган и растерян, кричит, лежит совсем белый, а эти двое тратят время, выясняя что-то свое. Господин дорог достает из кармана золотую кудель и начинает вытягивать тонкие ниточки. Некоторые нитки растворяются в воздухе, некоторые рвутся и осыпаются бурой трухой, а какие-то он наматывает на свои длинные пальцы и переплетает между собой. «Я их послал. Я тебя послал. Я послал этого мальчика из мостков. Я... всё я...» «Не ври! Надо мной у тебя нет власти!» «Может, и есть? Тебе откуда знать?» Не отрываясь от кудели, господин Дорог небрежно поводит плечом. Три светляка взлетают, кружат в воздухе и садятся обратно. Сморагдель возвращается к кречету и, наконец-то, приседает на одно колено, протягивает когтистые руки к сокольему лицу. Он осторожно трогает стрелу и рубаху, бурую и заскорузлую от крови. «Ты позволишь?» «Скорее, хватит языками трепать. Вы живете вечно, вы не люди вовсе, а он человек и скоро умрет». Хочет закричать «Огорек», но его горло будто сдавливает чьей-то рукой. Он может только злиться и скрипеть зубами от бессилия. «Иди набери воды», — позволяет господин Дорог. Смарагдиль ступает спиной вперед, и его поглощает тьма, остро пахнущая мшистым еловым лесом. Лишачонок остается, почтительно смотрит на господина Дорог и склоняется над кречетом, сидит так с минуту, а потом ахает, прикрывая рот рукой. «Так не дышит больше господин Дорог!» Огарёк не верит своим ушам. «Значит, не моё больше дело», — говорит господин Дорог так спокойно и обыденно, словно перед ним не человек умер, а букашку раздавили. Нити в его пальцах сияют, переливаются и уже сплетаются в дивный узор. Огорёк не может поверить своим ушам. В горле клокочет гнев. «Всё из-за вас!» — не выдерживая кричит Огорёк. «Нужно было сразу нести воду, сразу! Зовите свою владычу Цуяви! Всех кого угодно зовите, хоть само лихо морское! Он жить должен, понимаете?» Господин Дорог ухмыляется. «Это решаю не я. Я только приду пути. Если захочу, спутаю твой так...» что будешь молить владычицу Яви, чтобы она скорее пришла и взмахнула над твоей нитью серпом. Так махала уже, а я вот перед вами. «Потому что так мне было угодно», — улыбается господин Дорог и разводит руками сплошь опутанными золотыми нитками. Улыбка у него выходит какая-то отстраненная и неживая. У огорька сжимается горло. Он беспомощен, подавлен и растерян. Господин Дорог продолжает плести. и под его стремительными пальцами уже вырисовывается кружевная лента с причудливым узором. Огарёк безучастно замечает, что вся одежда существа покрыта тонкой паутинкой кружева, а манжеты еще и расшиты серебром. «Ему даны пять смертей», — будничным тоном скрипит господин Дорог. «Это вторая, и только пятая заберет его навсегда». «Как у человека может быть пять смертей?» — выдыхает Огарёк. «У человека никак». Он снова улыбается себе под нос, И многозначительно замолкает, когда из ниоткуда выходит Сморагдель с деревянной чаркой, пахнущей травами и душистыми ручьями. Лишачонок бросается к нему, чтобы сказать, но Сморагдель и сам все понимает. Он бережно оставит чарку на траву и только потом приближается к кречету. Лесовой растерян и кажется зол. «Что ты сделал?» — гремит он, отняв ладонь от бледных губ кречета. Он подскакивает к господину дорог и нависает над ним, как мастер над провинившимся учеником. Господин Дорог остается невозмутим и продолжает выплетать кружево из золота. «Я всегда делаю только то, что нужно. И вспомни, Смарагдиль, не я владею жизнями и смертями. Ты преувеличиваешь моё могущество». Огарёк не знает, что ему делать. Он садится на землю, берет веточку и начинает разламывать её на мелкие кусочки. Внутри у него сосущая пустота, но он боится заглядывать в неё. Лес вокруг начинает дрожать сильнее, будто все вокруг сковали прозрачным льдом, окурели дымом или покрыли слюдяными стеклышками. Что увидят люди из лепоцвета, возбреди им в голову прогуляться поблизости. Наверное, ничего. Ни господина дорог, ни лесного князя с наследником ни зелёного мальчика, ни пса, ни мертвого сокола. «Зови ее, повелевает Смарагдиль голосом, в котором слышится и вой бури, и треск гибнущих деревьев, и стоны лесных зверей. «Зови, иначе я стану тебя вечным врагом!» «Не стоит звать...» — господин Дорог поднимает голову и приветственно машет кому-то. Огарёк оборачивается и видит женщину, прекрасную, как чистый утренний свет. У нее длинные серебристые волосы, а струящийся наряд соткан из сотен и сотен жемчужных нитей. На кружевном поясе подвешен изящный изогнутый серп, и даже при тусклом свете видно, насколько он смертоносен. Длинный струящийся шлейф платья лежит на земле, Но Огорьку кажется, что иногда вокруг него появляются призрачные детские силуэты, приподнимают шлейф, бережно раскладывают на мху и исчезают, стоит моргнуть. С появлением женщины реальность будто надламывается. Время спотыкается, и избивается с шага, и Огорёк уже даже не пытается понять, снится ему все это или происходит на самом деле. Он закрывает глаза и утыкается лицом в колени. Будь что будет. Некоторое время все молчат, и Огорёк понятия не имеет, что происходит. Наконец, голос господина Дорок произносит. «Я сплёл его новый путь до третьей смерти». Третье, и четвёртая обойдутся без меня», — шелестит женский голос, приятный и текучий, как легкий весенний дождь. «Просто выплите разрыв, а следом еще один». «Не тебе учить меня искусству плести кружево», — притворно фыркает господин Дорок. Смарагдиль вмешивается в их разговор. «Он нужен мне!» Я был бы признателен, если бы вы оба вернули его. Женщина тихо смеется, от этого звука почему-то веет ледяным холодом. Ты так ничего и не понял, один из четырех лесных князей. Если бы мы еще не решили, стали бы говорить о смертях и узорах. Вот же он, путь твоего сокола, вьется золотым плетишком в руках господина дорог. Уже готов, уже связан. За мной осталось малое. Дохнуть и притронуться, чтоб завился, как живой. «Так дыши и трогай!» — требует Смарагдель. Он говорит быстрее, чем владычица Яви и господин Дорог. Его голос, хоть тоже не нечеловеческий, напористее и громче, больше похож на голос смертного существа. Огарёк чувствует, как по спине пробегает дрожь. Он тут единственный человек, не считая кречета, и ему страшно, холодно и непривычно среди этих созданий. Он хочет домой, но дома у него давным-давно уже нет. Слышатся легкие шаги, шелесты роп от ветра. горек все таки решается поднять глаза и видит, как владычица Яви нежно перебирает в полупрозрачных пальцах тонкое золотое кружево. Она крутит его и так, и эдак, будто думает, куда бы пристроить, на платье или на голову. Наконец, подносит к губам, будто хочет поцеловать, и нежно, осторожно дует. Огорька касается что-то похожее на вздох. Не ветер. Скорее, едва осязаемая дрожь пронизывает воздух. Светляки господина дорог вспархивают и уносятся куда-то в высмерцающем облаком. Кружево в руках владычицы яви расползается, истончается, сыпется вниз и растворяется, не успев коснуться земли. Рядом с огарьком слышится хрип. Он оборачивается на кречета и видит, как тот, не приходя в сознание, жадно ловит воздух при открытым ртом. Серые щеки сокола постепенно загораются болезненным румянцем. «Сильная лесная кровь», едва различимо произносит сморагдиль. Он довольно улыбается, и улыбка делает его лицо острым, хищным, нелюдским. На плечах у него вырастает поросль мелких белесых поганок, а когти на пальцах изгибаются еще сильнее. Не старается лесовой выглядеть человеком. Перед кем ему стараться? Перед Огорьком, что ли? Руда возбужденно лает, припадает на передние лапы, понять не может, что происходит. Кречет, шепчет огарек и кидается к соколу. Жив, жив ведь? Огарек с надеждой смотрит на существ, окружающих его. пытается поймать в таких разных и причудливых глазах хоть какое-то сочувствие и ободрение. Он трогает щуки и лоб кречета и чуть не плачет от облегчения, ощутив тепло. Стрелы в его теле больше нет, исчезла, развеялась под натиском чар, и только темное пятно на рубахе напоминает о том, что произошло. «Благодарю», — шмыгает носом Огарёк, не обращаясь ни к кому напрямую. «Благодарю». Ладонь лесового ложится на его плечо и отстраняет от кречета. «Отстань от него». Советует Сморагдиль. Только что мертв был. Возвращаться из нижнего мира тяжело. Не думай, что прямо сейчас поднимется и побежит. Ему время нужно. Прийти в себя, вновь привыкнуть к тому, что вокруг. Не торопи его. Сам вернется, когда силы в себе почувствуют. Если воды ему вашей дать, спрашивает огорек. Быстрее поправится. Сморагдель медленно качает головой. Не выйдет ничего. Ему теперь не рано залечивать. Ему вновь принимать тяжесть среднего мира, вновь пробовать воздух и вспоминать, как быть собой. Это сложнее, чем плоть зарастить. Сморагдель поворачивается к владычице Еве и господину Дорог. «Ты ничего не делаешь просто так, верно, дорожник?» Тот ухмыляется, а вокруг владычицы Еве очевиднее проступают прозрачные детские силуэты. «Верно, лесной князь. Да и ты придерживаешься того же правила, если я достаточно хорошо тебя знаю». Не будем сейчас выяснять, кто кому должен. Договоримся, что все так, как суждено быть. Этому лесу, на мой взгляд, не хватает души. Что скажешь?» Господин Дорог склоняет голову. Его лицо сейчас — гладкое, юное, лицо дерзкого мальчишки. Сморагдель с усмешкой кивает на лишачонка. «Альшайка, этот лес твой. Смотри, чтобы густо разрастался под лесок. Стволы деревьев становились необъятными, а их ветви тянулись прямо к небу. Я буду приглядывать за тобой. Если нагрянет перливо, говори, что здесь теперь твоя вотчина, дарованная мной и господином дорог. Если он держал эту часть для кого-то из своих сыновей, пусть смирится. Альшейка светится от радости, совсем как человек, получивший что-то давно желанное. Он кланяется низко до земли, сначала отцу, потом господину дорог. Владычица яви скучает, разглядывает кречета, прищурившись. «Если хочешь, бери этого. Станет первым твоим помощником». Смарагдиль лениво смахивает рукой в сторону, и Огорёк понимает, что речь о нем. альшейка смеется. «Нет, отец, справлюсь и сам. А если нет, то попрошу братьев. Не стану смертного человека губить. Пусть живет и Кречету помогает». Огорёк выдыхает. Ему очень хочется уйти отсюда, но он боится. Что делать? Снова хватать волокуши и мчать с Кречетом обратно в липоцвет? И что дальше? искать тех парней из трактира, но чем они смогут помочь? «Приюти у себя», — просит Огорёк, подойдя к смарагделю, «Некуда нам больше, у тебя быстрее выздоровеет». «Ты еще не научился слушать, мальчик. Такого не может быть. Так не должно быть. Ступай и заботься о Соколе, если Альшайка не захотел тебя забрать. Навещу еще Лериса, когда он тверже станет на земную тропу, да поможет ему в этом наш добрый дорожник». Смарагдель шутливо кланяется господину Дорог. Тот в ответ вскидывает руку, облепленную светляками. Владычица Яви кладет ладонь на плечо господина Дорог и жестом манит Огарька к себе. Не в силах противиться он подходит. Владычица Яви смотрит на него внимательно, но отчужденно. Стоять рядом с ней страшно, неприятно, жутко, несмотря на всю ее красоту. «Твоя четвертая», — говорит она Огарьку, и ее голос звучит почти ласково. «Сколько их будет у тебя самого, я пока не решила. Может, всего одна, а может, с дюжину. Твой путь еще не доплетён, но мне думается, его узор может стать занятным». Владычица Еве мягким движением отводит волосы с лба, горькая улыбается. «Я не понимаю», — вдыхает Огорёк. «Ты поймешь, но не сейчас. Людям не нужно ничего понимать, им нужно слушать. Ты услышал меня, и этого достаточно. Запомни, как тебе повезло». Для многих первая встреча со мной становится последней. Тебе пора, да и мне тоже». Она отступает назад, продолжая держать плечо господина дорог. Прозрачные детские силуэты церемонно приподнимают жемчужный подол владычицы яви и ждут, что она им прикажет. В какой-то миг они становятся почти настоящими, осязаемыми, и огорек видит печальные, бледные лица с запавшими тусклыми глазами. Но тут перед его взором все начинает мутиться, кружиться, рябиться, И он закрывает лицо ладонями. Его начинает бить дрожь. Слишком много нечеловеческого вокруг. Слишком трудно понять. Когда он открывает глаза, то видит, что они с Кречетом и Руда остались одни. Лес дыбится позади, перед ними ровное поле, а со стороны липоцвета к ним спешат двое».